Сэнди Митчелл, Каэфас Каин, книга девятая, «Высшее благо». Вступление. Этот последний отрывок из архива Каэфаса Каина представляет интерес с нескольких точек зрения. И не в последнюю очередь из-за понимания, как работает дипломатия ТАО, оружие в их арсенале столь же опасное, как кадры боевых кораблей, хотя и обладает меньшими возможностями устроить бардак в песочнице. Хотя в данный момент Империя Тао сотрудничает с Империумом в совместных кампаниях против флотов Улев-Тиранит, их вряд ли можно считать надёжными союзниками, учитывая их печально известная портунизм и одержимость так называемым «высшим благом». Что, давайте говорить между нами открыто, скорее всего, будет точнее перевести на Готик как «высшее благо для Тао» и «варп по деревьям всех остальных». Я не провожу никаких параллелей относительно нашего собственного отношения к Соглашениям, поскольку они ещё более циничны. что возвращает нас обратно к Каину, если не как к инструменту, закаляющему пакт, но, несомненно, как к главному игроку, который не позволил рухнуть хрупкому миру, что обернулось бы для всех нас весьма печальными последствиями. Его мотивы в этом деле, конечно же, сугубо личные, по крайней мере, если верить его мемуарам. Но и, как всегда, я оставляю читателю самому оценить, насколько правдивы его слова. За предшествующие отрывки я привыкла оставлять его повествование столь близко к оригинальному тексту, сколь возможно, всего лишь разбивая его на главы для облегчения чтения и добавляя материалы, где необходимо для понимания картины в целом, или же объясняя, на что ссылается автор, поскольку он самым прискорбным образом чаще всего зациклен на самом себе. Эмберли Вейл, Орда Ксенос.